т р и и д ц а т ь июль в т о р о планета больна болезнь вызвана нарушением равновесия и не только в области стихий но всюду проявлены признаки этого разновесия и всюду вторгается хаос вторгается он и в сознание человеческое нарушая гармоническое состояние организма я р о н и с т о в с т в у е т а с т р а л толкая людей на всякие крайности отсюда и чудовищный рост наркомании и п ь я н с т в Печально видеть, как убивается все живое, х и р е е т природа, отравляется, загаживается, о скверняется все, к чему прикасается рука человека. Огромные отвалы ядовитых отработанных отбросов угрожают омертвить большие площади земли, н о в р у ж а в водоемах и реках. Гербициды уничтожают насекомых, принимающих деятельное участие в жизни растений. Так нарушение гармонического круговорота в природе зашло так далеко, что следствие его вторжения в ее жизнь отразится тяжко на всем. Но глухие, слепые люди к пониманию того, что они творят, видя короткую и явную сторону своих действий, и им и нужных другую, длительную по своим следствиям и убийственную по характеру видеть они не хотят. Принцип после меня хоть по топ действует, яр. Но сгущаются тучи и о б р а т н о н а з р е в а е т удар. Идет неистовый грабеж, расхищение, и уничтожение природных ресурсов и часто н е н а с т р о и т е л ь с т в о и создание и на разрушение, убийство, ведение ч е л о в е к о н о с т н и ч е с к и х войн. Страшные дела делаются под солнцем в надежде на безнаказанность, но обратный удар н а з р е в а е т